Глава 59. Дункан шагал к отдаленной глубоководной бухточке, от злости ничего не видя перед собой. Эллинг располагался над водой, а в конце, отсыпанной камнями стенки, стоял гидроплан — маленькая рабочая лошадка Сесны. Заходящее солнце окрасило бухту в цвет чеканной бронзы. Здесь, вдали от схватки, в тиши этого маленького мирного оазиса, он успокоился, привел в порядок свои мысли и планы. При нем был рюкзак, набитый деньгами и золотыми монетами, которые он взял из сейфа Беннета. Ему предстояло хранить их, пока они все снова не встретятся в Штатах. Но эти планы быстро изменились. Когда он по перемычке перешел от главной бухты к этой маленькой, с площадки на вершине холма взлетел вертолет с Беннетом. Довольный успешным развитием плана, Дункан продолжил спуск, но через несколько секунд над островом раздался взрыв. Он повернулся вовремя, чтобы увидеть, как вертолет клюнул носом, как потом из него вырвалось облако дыма, вниз полетели обломки, оставляя за собой огненные следы. Потом вертолет вошел в убийственную спираль и рухнул назад на площадку. Вершина холма все еще светилась, словно предупреждающий маяк в ночи. Дункан понял это начертанное огнем послание. Все было кончено. На борту вертолета находились м а л и к и б е н н е т А с их гибелью не оставалось ни малейшей надежды возродить проект «Вавилон». Кто знает, почему взорвался вертолет, граната, еще одна ракета или просто несколько шальных пуль. Это не имело значения. Дункан мигом приспособился к новой реальности. Он был из тех людей, что остаются в живых. Его шрамы подтверждали это. У него есть больше сотни тысяч долларов из золота. Достаточно, чтобы начать новую жизнь». Изначально он планировал сбросить бомбу с самолета на этот чертов рыболовный катер и даже взял ее с собой, нес на плече. Добравшись до скалистого берега, он оставил кассетную бомбу здесь. Теперь уже не имело значения, накроет другую лодку взрыв или нет. Прежде чем мир узнает о случившемся, Дункан уже будет далеко. Теперь его волновало одно поскорее убраться отсюда. Он направился к каменной стенке, ускоряя шаг, Оставалось пять минут, хватит, чтобы выбраться из бухты и отойти на безопасное расстояние. Но он не хотел рисковать. Добравшись до каменной пристани, Дункан спустился вниз. Но когда до э л и н г а оставалось несколько шагов, ему вдруг стало страшно. Он остановился и, словно почувствовав, что ловушка раскрыта, из-за Эллинга вынырнул хищник. Зверь был ростом до пояса человеку. Черный мех сверкал на спине, переходя в пушистый хвост, На д о н к а н а смотрели оранжево-красные глаза. Он узнал животное, гигантскую лесу с соседнего острова. Один из его людей как-то назвал их «черными призраками». Подавляя в себе панику, д о н к а н нащупал пистолет в кобуре, вытащил его, прицелился и выстрелил. Но зверь, как настоящий призрак, крутанулся в сторону, так что пули только высекли искры из камня. д о н к а н бросился назад, но и там шансы уцелеть были более чем сомнительными. «Остров вот-вот должен взлететь на воздух». Он остановился. Его мозг побуждал бежать навстречу зверю, стреляя и стреляя без конца, ведь нужно добраться до г и з о п л а н а Но сердце леденело от ужаса. Нет, он не мог заставить себя повернуться навстречу хищнику. Пот прошиб его. Руки обмякли. Выбора не оставалось. Ухватив пистолет обеими руками, чтобы ствол не ходил ходуном, Дункан выставил оружие вперед, потом напряг мышцы ног и... и побежал на монстра, снова и снова нажимая на спусковой крючок. Некоторые пули прошли мимо, но другие попали в цель. Животное отскочило в сторону, одним выстрелом ему раздробило переднюю ногу, вторым оторвало левое ухо, еще одна попала прямо в грудь, и лиса завалилась на бок, но д о н к а н все стрелял и стрелял, пока в магазине не кончились пули, а сам на полном ходу продолжал мчаться вперед, намереваясь перепрыгнуть через тело лисы. До гидроплана оставалось всего несколько шагов, но в этот момент что-то тяжелое ударило его сзади, и он лицом вперед полетел на камни. В последний момент он успел развернуться и рухнул на плечо. Через него перескочила громадная тень, еще одна лиса. Он сразу же понял их охотничью тактику. Первая лиса отвлекала его, а вторая атаковала сзади и, перепрыгнув через него, снова повернулась в его сторону. Дункан... Выбросил из пистолета пустой магазин, вставил полный, он выучил урок. На втором острове имелось три лисы. Резко повернувшись, он увидел последнюю, третью лису. Животное стояло сразу за ним, глаза его светились. Прежде чем он успел выстрелить, лиса прыгнула и сомкнула зубы на его запястье. Хрустнули кости, пистолет выпал, д о н к а н ударил лису свободной рукой, но зубы не разжались. К атаке присоединилась вторая лиса, подбежала и с силой медвежьего капкана вцепилась в ногу. После этого два зверя стали тащить человека в разные стороны. Плечевой и бедренные суставы захрустели, связки порвались, а они пытались разодрать его на части. И опять он ошибся. Над ним возникла еще одна тень. Это была третья лиса, живая. Она прыгала на трех лапах, из ран сочилась кровь, и он понял, что первые две... не пытались разорвать его, а хотели просто удержать на месте. Третья лиса зарычала, обнажив клыки длиной с палец. Нет! Она прыгнула на его незащищенный живот. Зубы принялись драть одежду, кожу, мышцы, потом вгрызлись глубже. Он почувствовал ее зубы внутри себя. Они собираются сожрать его живьем. Но он опять ошибся. С окровавленной мордой лиса отпрыгнула прочь, Но з в е р не ушел без приза. Он отступал шаг за шагом, вытаскивая из Дункана кишечник, безжалостно потроша я его. Боль и ужас усиливались. Наконец Дункан понял истину. За его самыми страшными ночными кошмарами стоял реальный ужас. Лисы пришли не для того, чтобы сожрать его. Они пришли поиграть с ним.